Глава 16. «Имперская служба безопасности! Всем оставаться на своих местах!» Я застыл, вжавшись в стену. Этого еще не хватало. Опричники. Как они вообще умудрились узнать? Из комнаты донесся глухой скрип кресла, с которого резко вскочили. «Это ты так обеспечил безопасность, Андрей!» Гневно вскричал чужой голос. «Они нашли нас!» «Спокойно. Я знаю, куда идти. За мной!» Из дальнего конца коридора послышался топот ног. Опричники шли сюда. Я лихорадочно обернулся. Попасться службе безопасности нельзя. Но и упустить Бойчина заговорщиком после того, что они сказали, просто невозможно. Эти твари угрожают всей империи. Я лихорадочно поозирался. Дверь напротив. Наплевав, был ли кто-то внутри, я рванул ее на себя и юркнул внутрь. Это была такая же комната для клиентов, где были мы с Жанной, только пустая. Приглядываться к теням не было времени. Снаружи раздался голос Бойчина. «За мной! Быстро!» Прикрыв дверь, я оставил узкую щель и выглянул наружу. Двое выбежали из своего укрытия в коридор и рванули налево. «Стоп! Там же тупик!» «Или нет?» Издали снова послышались голоса опричников. «Они-то быстро смекнут, где искать. Нельзя тут оставаться». Едва беглецы пропали из виду, я выскочил наружу и бросился за ними. Сзади донесся хриплый окрик опричника, но оглядываться я не стал. Не хватало еще упустить бойчина. Беглецы скрылись за поворотом, но едва я свернул за ними, как чуть не впечатался в тупик. Тайная дверь, да? И времени разгадывать, конечно, нет. Закусив губу, прильнул к стене ухом. Так и есть, глухие звуки шагов. Отошел, присмотрелся. Стена ничем не отличалась от соседних. Углы прекрасно сходились, и ничто не выдавало ее. Кроме разве что узкого стыка ковра на полу, он был подогнан неплотно и чуть загибался. Ворс был примят с одной стороны, как если бы его недавно придавили. Перегородка была фальшивкой. Примерившись, даванул плечом на угол, и та с шорохом повернулась на петлях. За ней оказался короткий и узкий лаз, ведущий к шахте со ступеньками вниз. «Черт!» — донеслось снизу, а следом раздался грохот железной двери. «Уходят!» Юркнув внутрь, я поспешил следом. Таиться не было смысла, опричники найдут ход минутой позже или раньше. Я летел вниз большими скачками, прыгая через три ступеньки. Бешеный стук сердца в ушах заглушал даже грохот ботинок по железным ступеням. От каждого шага по шахте разносилось гулкое эхо. Перед глазами летала пыль, потревоженная людьми. Этим ходом пользовались нечасто. Наконец, пролетев этажа три, я уперся в железную дверь на скрипучих петлях. — Вниз! Живо! — донеслось сверху. — А ну стой, урод! — Вот черт, опричники уже здесь! Я посмотрел наверх. Там замаячила физиономия силовика с автоматом. Вороневый ствол угрожающе уставился в мою сторону. О, блин! Я мгновенно провалился в квантовый скачок и, пинком открыв тяжеленную дверь, рванул в открывшийся проход. По ушам ударили раздавшиеся сзади хлесткие хлопки. Стальная плита пола завибрировала от ударов пуль. Воздух вздрогнул от оглушительного звона. Моментально вылетев из лестничного колодца, я вывалился из квантового скачка, на ходу соображая, где оказался. Пожарная лестница вывела в подвал, а точнее на подземную парковку. Просторное помещение с яркими холодными лампами, пропитанное запахом сырости из вентиляции и смазки пополам с бензином. Расчерченное двумя рядами несущих колонн, оно вмещало десяток машин от представительских седанов до микроавтобусов. Черные машины с наглухо тонированными окнами подходили как нельзя лучше для побега. А еще я сразу заметил с десяток вооруженных людей в черных костюмах охранников. Несколько человек окружали микроавтобус, к которому бежали две фигуры в плащах. Еще трое у выезда из гаража возле массивных ворот ставней, медленно и со скрипом поднимавшихся наверх. Распахнутая мной дверь гулко хлопнула о стену, осыпав пол кусками шпаклевки. Охранники моментально обернулись. «Эй, ты!» По телу прокатилась морозная волна, тут же сменяясь бешеным всплеском адреналина. Сзади уже громыхали по лестнице тяжелые ботинки штурмов-опричнины, а впереди дуло автоматов бойчинской охраны. «Ну, яр!» «Понеслась!» Прошептал я сквозь оскал и прыгнул в сторону. Охранники что-то крикнули, но голоса потонули в треске автоматных очередей. «Скачок!» Мир привычно подернулся бледно-голубой пеленой. Звуки и движения замедлились словно в густом киселе, и только я двигался с привычной скоростью, хоть и платил за кратковременное ускорение неимоверным напряжением сил. Следя краем глаза за вереницей приближавшихся пуль, я метнулся за ближайшую опорную колонну и вывалился из скачка уже за ней. По ушам тут же ударил оглушительный грохот автоматных очередей. Стена напротив вспухла вереницей каменных фонтанчиков. Меня осыпало клубами пыли и брызгами каменного крошева. А охранники стреляли уже по моей колонне. Я спиной чувствовал, как разлетается на куски бетон, разгрызаемый пулями. Пол осыпало камешками и раскаленными осколками. Ну попал. Бежать особо некуда, а если гада обступит со всех сторон, придется драться. Едва стихли выстрелы, за колонной захрустели крошевом ботинки охраны. Так и думал, обступают. Я покосился на соседний ряд колонн, пробежать за ними, а потом... «Уходим!» — крикнул Бойча. «Прикрывайте, черти!» Вот и досиделся. Ну нет, от меня ты так просто не сбежишь. Не дожидаясь окружения, я метнулся к соседней колонне, на ходу проваливаясь в квантовый скачок и очень вовремя. Едва я выбежал из-за колонны, как едва не столкнулся с одним из охранников, успевших подобраться почти вплотную. Тот даже не успел среагировать на тень, метнувшуюся ему наперерез. Я обернулся к нему. Руки, сжимавшие автомат, медленно поползли вверх. Карие глаза расширились. А из прохода на лестницу за его спиной, откуда я пришел, показалась фигура штурмовика-опричников в тяжелой броне. Не сбавляя хода, он нажал на спуск. Скачок прервался. На меня пудовым весом обрушился шквал звуков, ощущений и запахов. Избавляя хода, я пинком отбросил охранника назад и рванул за соседнюю колонну. А парковка загрохотала шквалом автоматного огня. Завязалась жестокая перестрелка. В ушах звенело от выстрелов и вскриков. Опричники перли сплошным потоком, кося огрызавшихся охранников. Я же, выжимая из себя все силы, метался от колонны к колонне квантовыми скачками, с каждым разом проваливая все глубже и дольше. Мимо свистели пули и осколки. Где-то в стороне грохнула граната, подняв облачко черного дыма, сквозь которое удалось разглядеть отъезжающую машину Бочина. «Машина!» — хрипло крикнули у пожарной лестницы. «Не дайте им уйти!» Я оглянулся. На выходе из шахты показался опричник в сером боевом костюме и кожаных перчатках. Он вскинул руки, творя знакомый жест. В тот же миг сжатая до предела ослепительная струя пламени ударила выезжающую машину силой танкового снаряда. Всю парковку залила ярким светом. Взрыв разметал стоявших рядом людей, как тряпичные куклы. Микроавтобус, весивший не меньше двух тонн, подбросила в воздух, как картонную коробку. Но вместо превращения в пылающий оплавленный шар машина сверкнула зеленоватым барьером. Магическое пламя обтекло его и всей мощью ударило в землю рядом, снося напрочь две бетонные колонны вместе со всеми, кто был рядом. «У меня перехватило дыхание. Вот это мощь!» Опричники подтверждали свое имя с неумолимым хладнокровием. Мак же, спрыгав с уступа на пол, снова поднял руку, готовой к атаке. Машина бойчина грохнулась на землю, искореженная и смятая. Пинком выбив боковую дверь, изнутри выскочил сперва неизвестный в капюшоне, а за ним и бойчин. Он вскинул руку с блеснувшим кольцом. Я едва успел провалиться в квантовый скачок, как альва-кольцо исторгло ослепительной мощи разряд молнии. Лучшее средство против магов огня, расходясь ветвистым древом в стороны, хлестануло по опричнику, как раз ударившему вторым зарядом. Магия двух атрибутов вступила в резонанс. Ослепительные языки пламени ударили в стороны, стягая оголемые куски арматуры, расплавляя светильники и пожирая тела еще живых людей. Не выходя из скачка, я краем глаза увидел летящий ко мне извивающийся змеей ветвистый заряд. Выбросил навстречу ему руку, окутанную пленкой щита. Самая простая магия, но вполне эффективная. Разряд ужалил ладонь, скользнул в сторону и разнес угол колонны. Перегрузка Альва снова выбросила меня из скачка. «Прикрой, я пробью дорогу!» Ударил по ушам хлесткий возглас. Я обернулся на голос. Бочинг хлопнул второго беглеца по плечу и, сбросив кольцо, рванулся к воротам. Макопричников, переживший удар, снова вскинул руку. Изящный шар пламени сорвался с ладони и метеором вонзился в свод потолка над воротами, напрочь обрушивая выезд для машин. Клубы каменной пыли заволокли парковку. Сквозь грохот и треск было не расслышать голосов. Но я успел подобраться к беглецам, чтобы увидеть, как бойчан со спутником ушли в боковую дверь в дальнем углу парковки. Сплюнув хрустевшую во рту пыль, я бросился следом за ними. «Давай же, ускорение!» Тело будто получило второе дыхание, став легче. Молниеносно взлетев по короткой лестнице, я выскочил в очередной коридор». Снова ступеньки, гулко гремевшие под ногами, серые бетонные стены вновь сменились роскошными обоями, картинами и мягким ковром. Но все убранство салона я уже не замечал. Впереди маячила спина спутника Бойчина. Гады свернули в очередной коридор, теряясь из виду. Прибавив ходу, я рискнул снова провалиться в скачок. А сзади снова раздались голоса силовиков. «Они здесь! Третья осине, Гоним по второму маршруту! Не прозевайте!» Я невольно выдавил усмешку. Ну, конечно, безопасники просчитали все заранее, обочина впереди ждет засада. Но я знал его характер. Этот подонок будет прорываться любой ценой, даже если придется сложить все здание вместе с сотрудниками. В пылу погони я проскочил последний коридор и выскочил в просторную залу со стойкой регистрации. На стенах мелькнули знакомые картины, а позади столика, сжавшись на полу, сидела та самая девчонка-регистратор, пообещавшая мне досуг, если не выберу кого-нибудь. Сбитая с толку, она растерянно дрожала. Но главное, мне удалось догнать Бочина. Они со спутником, измотанные побегом, мчались в дальний конец зала к запасному выходу. Не замедляя бега, я лихорадочно соображал. И что дальше? Вступать в бой? Против двух магов, пусть даже кольцами, мне не продержаться долго. Но долго и не надо. Вывалившись из квантового скачка, я рванул со всех ног за ними. Но в тот же момент Бойчин выбил ударом воздушной магии дверь, закрывавшую им путь к бегству. Мощный поток воздуха с хрустом вмял дверь в соседнее помещение. «Уходим!» Не оглядываясь, бросил он спутнику и сиганул в пролом. Тот же, обернувшись, заметил меня и быстро вскинул руку сияющим кольцом. Камень на нем вспыхнул алом, огненный заряд. Будет бить вплотную? Он самоубийца или решил любой ценой дать бойчему уйти? Скачок. Мир замедлился, резонируя с нарастающей болью в теле. Так часто мне еще не приходилось использовать магию, но об этом я не думал. Разделявшие нас метры, я проскочил на одном дыхании. Кольцо мага медленно налилось светом, исторгая шар огня. Он медленно рос в размерах, еще миг и... Не сбавляя хода, я схватил мага за запястье и отвел руку в сторону. Теперь траектория вела точно в стойку и притаившуюся под ней девушку. Скачок прервался и не оставил мне времени на раздумье. Сцепив зубы, я вложил все силы и отвел руку дальше, выцеливая коридор, ведущий к главному входу. Огненный шар, опалив руку, сорвался и ухнул в дальний конец зала, где был главный вход. Бахнуло так, что стойка регистрации слетела с места, а растерянная девчонка упала на пол. Вихрь раскаленного воздуха содрал дорогие картины и ковры, как вареное мясо с кости, расшвыривая все в стороны. Но основная сила взрыва ушла наружу, выломав начисто и входную группу, и окна с дверями. Не успел я опомниться, как маг вцепился в меня второй рукой. Хватка у него была просто медвежья. Ловко выкрутив руку из захвата, я пинком отбросил его назад. Но гад не унимался и полез кулаками. Не на того напрыгнул. Без труда, увернувшись от пары прямых ударов, я контратаковал сперва коротким джебом. Противник на миг опешил и отшатнулся. А потом догнал крепким хуком слева. Мага мотнула, на пол закапала кровь, а маска слетела с лица, раскрошившись от удара. Он поднял голову. Его взгляд, холодный и равнодушный, смотрел сквозь меня. Как загипнотизированный, он вскинул руку, кольцо на пальце снова вспыхнуло. И на этот раз метил он не в меня. Девчонка? На бледном, без эмоций лице мага возникла кривая ухмылка. Маг отпрыгнул, не давая мне сбить прицел, и запустил оранжево-белый шар пламени в потолок, точно над поваленной стойкой. «Да черт!» Тело среагировало быстрее мысли. Я метнулся назад, проваливаясь в скачок, по ушам ударил гул, а тело с надрывом рванулось к застывшей на полу девушке. «Шаг, шаг, еще!» Как бы быстро я ни бежал, обогнать шар не успею. Мысленно считая метры, я припал к земле и ураганом промчался до стойки. Над головой медленно вспух разрастающийся огненный всполох. Девушка медленно подняла голову, и в этот момент я подхватил ее, бросая последние силы на рвущие жилы прыжок. Оглушительный взрыв сотряс зал. Прижав девчонку к себе, я кубарем покатился до стены, даже не замечая боли. «Щит! Скорее!» Позади рушились бетонные перекрытия. Шрапнелью летела каменная крошка. Нас смело и подбросило ударной волной, бросая навзничь. Зажмурившись, я прижался к стене и закрыл бешено визжащую девчонку собой. Несколько секунд нас трясло и мотало. По счету барабанили осколки и камни. Лишь когда грохот стих, я разжал веки. Сквозь гул в ушах донесся отчаянный визг. А-а-а! — Тише! — сипло шепнул я, выпуская свою ношу. «Жива? Эй!» Взъерошенная и грязная администраторша замолчала и затравленно посмотрела на меня. «Цела? Не ранила?» Сглотнув, она покивала. «Ну и славно, жди здесь, опричники помогут». Отпустив ее, я бросился в обход завала, видневшегося сквозь клубы пыли. Дружок Бойчина выиграл время на побег, но отпускать их так просто я не собирался. Погоня продолжалась.